Месть Милиционер, дежуривший в эту ночь на углу Екатерининской площади и 2-го Лаврского переулка, ежился от сырости. Шел непрерывный мелкий дождь. Он царапался о деревья и стены домов, как животное, проникал во все щели. Дул резкий ветер. Лето 1925 года было как никогда дождливое. Около 3 часов ночи мерный шум дождя прорезал протяжный мужской крик. Бросившись на этот крик, милиционер увидел в нише подворотни крупное мужское тело, завёрнутое в большую простыню. Склонившись, он разглядел лицо неизвестного, который ещё слабо дышал, но видимо уже потерял сознание. Из перерезанного горла густо шла кровь, она чётко выделялась на белой простыне. Руки и ноги были связаны. Вскоре примчалась, зловеще поблескивая фарами, карета скорой помощи, а за нею приехали работники угрозыска, дежурный следователь и судебный врач. Но неизвестный был уже мертв. Под унылый аккомпанемент дождя мы столпились у трупа и приступили к его осмотру. Покойный был рослым, сильным человеком, лет двадцати восьми-тридцати на вид. На нём были сапоги, синие брюки гольфа, тёмный френч. У него было широко перерезано горло. Края раны были ровные, чёткие. Видимо, было применено достаточно острое орудие, вроде бритвы. Никаких документов не было. Простыня была широкая, почти новая, из дорогого голландского полотна. В правом её углу были вышиты инициалы А.Ф. Простыня ещё сохранила лёгкий аромат дорогих духов. В кармане пиджака был золотой хронометр. На груди убитого была татуировка. Сложный рисунок изображал пронзённое сердце каких-то зверей кинжал в женскую головку. Татуировка указывала, что покойный принадлежал к преступному миру. Вызвали дактилоскопа, сняв отпечатки пальцев покойного и отправив труп в морг. Мы вернулись в Угрозовск. Через час доктоскоп сообщил, что покойный был зарегистрирован в Угрозовске и неоднократно задерживался. Он был профессиональный вор-домошник, Гаврилов Сергей по кличке Серёжа Цыган. В последний раз был задержан год назад. Таким образом, личность убитого была установлена. Мы выяснили также его адрес. Гаврилов проживал в районе Сухоревки жил он со старушкой-матерью. Её вызвали в морг и предъявили труп. Несчастная женщина долго не могла прийти в себя. Наконец удалось у неё узнать, что сын в этот день был дома и часов в 5 ушёл. Сказал, что к товарищу пойдёт, рассказывала старушка. А к кому пошёл, не знаю. Много у него товарищей было. По правде вам скажу, начальство, другие у него товарищи, но нынешний год пошли. Остепенился ведь Серёженька, пить бросил и чужого не брал. Всё бывало, говорит, я, Мамаша, честно жить решил, работать буду. Вот гляди и зажил. И старушка опять заплакала. А скажите, Мамаша, женщины близкой у Сергея не было? Была, голубчики, как не быть? Хорошая такая, Маруся звать. На кондитерской фабрике работает. Очень любил её, жениться хотел. Из-за неё и остепенился-то он. Вызвали Марусю. Она сразу рассказала несложную историю своей любви. Они познакомились случайно в кино, начали встречаться. Всё вместе гуляли, нравились друг другу. Серёжа тихий был, ласковый, Я его спрашивала, где работает, а он сначала не говорил, только посмеивался. Я и не знала. Раз пошли в кино, а к нему двое подошли и говорят: "Цыган, ты себе новую маруху завёл?" Отвели его в сторону и зашептались. Я как будто почувствовала недоброе, даже в сердце кольнуло. Потом спорить они начали. Серёжа видно чего-то не хотел, а они требовали. Один из них и закричал: Помню цыган. Так это тебе не пройдёт, своих продавать думаешь? И заругался. Пошли мы дальше. Я и спросила Серёжу: "Что за люди? Почему ругаются? Почему его цыганом зовут?" Он весь бледный стал, даже прослезился и говорит: "Маруся, всё скажу тебе, ничего не скрою. Только люби меня. Вор я, и ребята эти воры". Бросил я это дело. А они опять зовут. Как рассказал он мне это, я света не взвидела. Вы подумайте только, с вором связалась. Но и бросить его не могла, привыкла очень. Сережа мне поклялся, что будет честно жить, работать начнет. К зиме хотели регистрироваться. Потому как девушка все это рассказывала, было видно, что она говорит правду. Видимо, — думал я. Гаврилова убили старые компаньоны. Простыня явно краденная, отсюда и надо исходить. На следующий день мы проверили все заявления о домовых кражах. В среди них было заявление артистки оперетты Александры Фаворитовой, у которой до убийства Гаврилова похитили много домашних вещей. Когда Фаворитовой предъявили простыню, она сразу её опознала. Моя Мая, у меня целую дюжину таких украли. При каких обстоятельствах вас обокрали? Я в театре была, а прислуга ушла в гости. Вернулась я из театра, замок взломан, дверь открыта, все шкафы перерыты. Какие вещи у вас украли? Фаворитова подробно перечислила. Мы записали отличительные признаки её вещей и дали задание агенту Морозовскому следить на рынках и толкучках. Не будут ли продавать эти вещи? На третий день на Сухоревском рынке была задержана женщина, продававшая с рук шесть простынь с такими же инициалами. Женщину доставили в Угрозоск. Откуда у вас эти простыни? Немолодая, уже грузная женщина со следами пьянства на опухшем лице ответила сиплым голосом, воровато бегая глазами. Сама их купила у мужчины на зацепе. Для чего же вы их купили? Известно, для чего для продажи, сколько за них платили по 2 рубля за штуку. Цену хорошо помните? Как не помнить, когда свои деньги платила? Мы решили проверить её показания. Человек, который продал вам простыни, уже найден, сказал я. В глазах женщины мелькнуло удивление, но она продолжала молчать. Интересуетесь этим человеком? Что ж, ответила женщина. Можно посмотреть. По моему указанию в комнату ввели под видом арестованного моего практиканта. Указав на него, я сказал: "Вот он самый и есть". У женщины, не смокшей скрыть удивления, забегали глаза. Потом она взяла себя в руки и успокоилась. "Гражданка, у него вы купили простыни?" "Он, он самый. Я его хорошо помню. У него купила" Мы дружно расхохотались. Обратившись к ней, я сказал: "Извините, мамаша, вы попались. Мы пошутили с вами. Этут человек простунями не торгуют". Женщина густо покраснела и замолчала. Мы продолжали смеяться. Когда до сознания женщины наконец дошло, что она попалась, она рассказала правду.